Глава двадцать 22. На следующий день она не пришла. Я прождал до позднего вечера, не отрывая взгляд от двери, но входили все не те, и это стало раздражать. Настроение, буквально недавно позволявшее летать, к вечеру было окончательно испорчено. На второй день после перевязки я не выдержал и обратился с расспросами к Наталье Лавровне. За последнее время наши отношения значительно улучшились, Хотя взгляды по-прежнему не совпадали, но человек она была милой и дело свое знала отлично. Мы договорились с Вениамином не задевать больше политических тем, если она была рядом, и могли подолгу беседовать о поэзии или музыке, но в тот день настроение ее было чем-то подавлено, она отвечала мне сухо, что Юли нет на службе, а в чем причина ее отсутствие ей неведомо. Оставался Владимир Павлович, единственный человек, который мог пролить свет на завесу тайны. Я прождал его битый час возле кабинета, чтобы сделать нашу встречу случайной и как бы не задать интересующий меня вопрос. Первая попытка была неудачной, он вышел из кабинета и направился в противоположную сторону. Второй же раз я заставил его столкнуться со мной. Владимир Павлович, позвольте минутку вашего драгоценного времени. Чем могу служить, сударь? спросил он серьезно. Хочу просить у вас разрешения на прогулки. Не хватает свежего воздуха, задыхаюсь, понимаете ли, в этих стенах. Не более 15 минут в день в это время года. Он уже открыл дверь своего кабинета. У вас все?» Нет. Не знаю, имею ли я право, но все же, что с Юлей? «Ее второй день нет на службе. С этого надо было и начинать, молодой человек. Юля больна. Неутешительный диагноз двухстороннее воспаление легких. В лучшем случае неделя-две постельного режима. Я могу быть вам чем-то полезен? Конечно. Молитесь за нее. Я тоже молюсь и вас прошу. Впервые за все время я увидел в его глазах отчаяние. Он почувствовал это и в то же мгновение взгляд его принял свое прежнее холодное выражение. И перестаньте меня караулить. Я знаю о ваших отношениях и буду держать вас в курсе дел. Идите в палату. Так прошли еще полторы недели. По словам Владимира Павловича, кризис миновал, и Юля пошла на поправку, но он, обычно никуда не отлучавшийся в течение дня из больницы, теперь регулярно в обед ходил домой. Однажды громкий разговор и смех нарушили наше обыденное больничное спокойствие. Словно цунами по коридору двигался кто-то явно посторонний. Дверь распахнулась, и в палату заглянул поручик Полтарацкий. "Ах, вот ты где!" сказал он, и уголки губ поползли кверху. Пока твои товарищи доблестно сражаются, не щадя живота своего, он прохлаждается в обществе прекрасных дам. Господин поручик, что вы себе позволяете возмутилась Наталья Лавровна. Полторацкий вошел в палату, словно визирь из сказки на погонах, башвуке и фуражке лежал снег, а от шинели валил пар. За ним тут же вбежала санитарка. Немедленно выйдите, кричала она старческим голосом. Вы нарушаете все правила больничного режима. Пардон, мадам, обратился он к Наталье Лавровне, снизив тембр голоса и не обращая внимания на санитарку. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Просто восторг от встречи с другом понес мою лошадь не к тому берегу. Разрешите мне украсть вашего пациента на пять минут. Выйдя в коридор, он по-дружески обнял меня за плечи. Кто такая? Что за красавица? Почему не знаю, глаза его жаждали ответа. Алексей, это дочь генерала Корнилова, и, по-моему, она уже замужем за каким-то морским офицером. Эх, Сашка, нет в тебе духа авантюризма. Вернусь живой, а обязательно засватаю. Ты даже не представляешь, как я люблю генеральш и особенно их дочерей. Ну ты балабол, улыбнулся я в ответ. Чего приехал, рассказывай. Воюем, как видишь, но вести, брат, на самом деле неутешительные. Выселяют нас из Дона. Атаман Каледин попросил подыскать другое убежище. Недовольны казачки, что мы с пролетариатом воюем. Братьями их называют. Завтра выступаем на Екатеринодар. Кутепов посвал за тобой и сказал: "Если винтовку держать может, пусть возвращается в строй. Нам сейчас каждый штык нужен". "Но что ты с нами? Я и лошадь вторую привел. "Что за вопрос? Ты бы знал, как надоело мне это сонное царство. Погуляй с полчаса. мне нужно одеться и кое с кем попрощаться". Вернувшись в палату, я обнаружил в ней только Вениамина, Дружище, мне требуется ваша помощь, сказал я интригующе. Узнайте, пожалуйста, где сейчас Владимир Павлович, Сделайте одолжение. Я видел его сегодня в больнице, сказал он неохотно, оторвавшись от книги. Но что для друга не сделаешь? Взяв недавно приобретенную трость и прихрамывая, Вениамин отправился в коридор. Сняв халат, я умылся в тазу, стоявшем на табурете. Внимательно осмотрел в небольшом зеркальце лицо и отскоблил трехдневную щетину. Отодвинул занавеску гардероба, достал свой мундир, сапоги, шинель и шашку. Все было вычищено и наглажено, а дырка от пули аккуратно заштопана. Начал одеваться. Через десять минут вернулся Вениамин. Мой вид заставил его забыть о причине недавних поисков. Как же так? Во что, отпускают? Ведь не должны. А как же я? Вот почему такая несправедливость? Вас же привезли после меня. Он прыгал за мной по пятам, не давая одеваться. Сядьте, пожалуйста, вы мне мешаете. Чего вы так нервничаете? Вы что-нибудь узнали? И тут дверь открылась, и в палату вошел Владимир Павлович. Наши взгляды пересеклись. Я уже стоял в распахнутой шинели и держал в руках шашку. Владимир Павлович, а я к вам, сыграл я на опережение. Доктор не промолвил ни слова, кинул на меня тяжелый взгляд и вышел, закрыв за собой дверь. Вениамин, я же просил вас только узнать, а не звать. А я и не звал, он сам зашел». вытаращив глаза, защищался Вениамин. Ну все. Мне пора дружище. Выздоравливайте, Еще обязательно увидимся. Может, что-то передать Юлии Владимировне? Пожалуй, ничего. Впрочем, передай Наталье Лавровне мои слова благодарности. Пусть не держат на меня зла. Мы обнялись, и я, без сожаления, покинул палату. Проходя мимо парадной лестницы, увидел Полтарадского, он что-то оживленно рассказывал Наталье Лавровне, та смеялась. Подойдя к двери Владимира Павловича, я сначала хотел постучать, но зная, насколько слышны шаги в коридоре и что за дверью меня ждут, дернул ручку. Разрешите войти? спросил по-военному. Доктор, раскуривая папиросу, поднял глаза, указал рукой на стул. Благодарю, я постою. Спасибо вам за все. Знаю, что нарушил ваши правила, но поверьте, по-другому поступить не имею права. Армия уходит, а я и нужен. Чувствую себя хорошо и привожу все усилия, чтобы больше сюда не вернуться, по крайней мере, в качестве пациента. Поэтому не судите строго. А я вас и не осуждаю. Я в курсе последних городских новостей. Про барматал устал доктор. Поэтому задерживать не буду. Одно попрошу: постарайтесь воздержаться от галопа и никакой тягловой силы. Рана может в любой момент открыться. Ваше место пешее, возле телеги. Буду стараться. Владимир Павлович, мне очень нужно встретиться с Юлей. Я бы хотел навестить ее. Вы не будете возражать? Буду, резко ответил доктор. Она еще очень слаба и не готова будет вас принять. Я даже о вашем бегстве ей ничего не скажу. Всему свое время. Давайте вместе побережем ее. В таком случае, прошу передать ей это. Достав из кармана коробку, в которой были мамины серьги с рубинами, я протянул ее доктору. Он открыв, внимательно осмотрел содержимое. Да, настоящее богатство на сегодняшний день. Не жалеете? Я был бы очень богатым человеком, если бы были живы мои родители. Если бы с братом было взаимопонимание, если бы любимая девушка ответила взаимностью. Из всех если осталось только последнее, и ради него я готов отдать всё. Уважаемый Владимир Павлович, я хочу, чтобы вы знали, что я сделал Юле предложение и также прошу вашего родительского благословения. Ваши слова и презент я, конечно, передам. Он захлопнул коробку и признаюсь честно, Вы мне симпатичны, но при всем уважении к старым традициям последнее слово будет за Юлей. Берегите себя и храни вас Бог. Благодарю. и вам всего хорошего. Надеюсь, мы еще встретимся при других обстоятельствах.